и низины на тропы, протоптаны между заборами, на занесенной снегом улице дулой шуршала снегом, шорохом сыпалась крыша за ворот. Стоял, вытянув шею, вертел головой туда-сюда, всматривался, смаргивал ни, У кого спрятано? У кого в трепице на печи, в ящике под лежанкой, в ямке земляной, в берестяном коробе? У кого Знать бы? Ведь есть же, есть, есть, знаю, что есть. Вот чую, нюхом чую, есть. Только «У кого?» — щурец всматривался в слепой полумрак. Сумерки зажигаются огоньки и в избах. Поспешают, семенят там внизу людишки. Бегут, торопятся в печное тепло на лавку, да засоб за свой, жидкую мышиную похлебочку. «Как едят-то, дрянь такую, как не противно-то!»